в самом деле, я серьезно, представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы, то есть, наверное, что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети, вы тоже в предачу, так как вы себя ни за что считаете, так в предачу, Полечка также, потому ей та же дорога, ну, так вот, если бы вдруг все это теперь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 Встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель. Эта минута была ужасно похожа в его ощущениях на ту, когда он стоял за старухой, уже высводив из петли топор, и почувствовал, что уже ни мгновения нельзя было терять более. «Что с вами?» – спросила Соня, ужасно робевшая.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 Губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. «Ужас!» – прошел по сердцу Соня. «Что с вами?» – повторила она, слегка от него отстраняясь. «Ничего, Соня, не пугайся. Вздор. Право, если рассудить вздор».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 Ну вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы немучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, и сделать все это широко, радикально, так, чтобы уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну, вот и все. Но, разумеется, что... Я убил старуху, это я худо сделал, Ну и довольно. В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и пони головой. Ох, это не то, не то, в тоске восклицала Соня, и разве можно так? Нет, это не так, не так. Сама видишь, что не так. А я ведь искренне рассказал правду. Да какая же это правда, о Господи! Я ведь только вож убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную. Это человек-то вож. Да ведь и я знаю, что не вож ответил он странно, смотря на нее. А впрочем, я вру, Соня, прибавил он, давно уже вру. Это все не то. Ты справедливо говоришь.